Двадцать шесть. Лис и усыпальница королей. Сразу за воротами начинался широкий мост из белого камня, который связывал стоящий на вершине отдельной скалы замок и остальные земли. Мост был длинный, его начало терялось где-то далеко впереди в скалах. Ровно посередине стояли две сторожевые башни, в основании которых были видны титанические зубчатые колёса, а сразу за ними пустота. Один пролёт моста, который состоял не из камня, был опущен, видимо, из предосторожности. Грифоны начали разбегаться всё быстрее и быстрее, карета тоже набрала скорость, подскакивая на неровных камнях, и стало понятно, зачем в ней такие мягкие диваны. За несколько метров до пропасти звери взмахнули крыльями и взлетели. Пару раз сильно тряхнуло, а потом, похоже, сработала магия потому что карета ровно заскользила по воздуху вслед за удивительными скакунами. Все держитель утёр взмокший лоб платком и посетовал. Никак не привыкну к высоте. Всё-таки магия это прекрасно, но люди должны ходить по земле. Ведь боги не зря не дали нам крыльев. Как ваше самочувствие? Благодарю, всё в порядке. Я вежливо отказалась от предложенного пузырька с чем-то синим. Видимо, это был аналог на шатыря. Во-первых, летать в карете мне понравилось. Хотя я предполагала, что на грифонах понравилось бы ещё больше. Во-вторых, я хорошо запомнила слова из Тельяди о том, что доверять нельзя никому, и невнимательность может стоить мне жизни. Вроде Фабо и незачем меня травить, но бережённому помогают здешние боги. Теперь с высоты полёта грифона было понятно, как устроен город. Бедные кварталы теснились ближе к морю и порту. Домишки там были низкими, с однообразными серыми крышами, на которых сушились растянутые рыбацкие сети. За ними начинались дома повыше и побогаче, с коричневыми черепичными крышами и в два этажа. По узким улицам между ними двигались повозки с ящиками и тюками. Особенно много их было на подходах к большим круглым площадям сдешних рынков, где вовсю пестрели палатки торговцев полоскались на ветру яркие флаги бродячих театров. Рынков в городе я насчитала четыре. Самый тёмный и грязный, ближе всего к морю. Там торговали рыбой. Возможно, именно на эти рынки приходили караваны из родного города королевы. Торговый район отделялся от более высокой части города стеной из серого камня, по которой гуляли стражники. Под самой стеной, с внутренней стороны, Прижались однотипные здания из того же серого камня. Возле них горели широкие жаровни, стояли соломенные чучела и мишени. Похоже, тут размещались казармы. За ними начинались богатые кварталы. Архитектура становилась всё более затейливой, дома утопали в зелени, то тут, то там мерцали статуи и колонны, золочёные фонтаны и увитые плющом мраморные ротонды, ничуть не уступающие тем, что в королевском парке в замке. Здесь улицы становились сразу шире и чище, вывески купеческих лавок ярче, а наряды горожан богаче. Сразу за огромным парком, начинающимся после богатых кварталов, выселись титанические строения со спиральными шпилями, словно кто-то горсть огромных ракушек воткнул в землю. При виде них Фабо сделал сложный жест, полный почтения, словно пальцами прищёлкнул, а потом приложил их к губам. Похоже, это был тот самый храм Многоликих. Он стоял у подножия огромной скалы, которая возвышалась над городом точно у остров. Именно на ней был построен замок, из которого мы сейчас улетали. Город и замок разделяла глубокая пропасть, так что попасть внутрь можно было либо по мосту, либо верхом на грифонах. Да, безопасность что надо. Сам замок отсюда впечатлял куда больше, чем изнутри. Мощные высокие стены, словно выраставшие из скал, узкие щели бойниц, огромные зубчатые колёса механизмов, 12 башен, каждую из которых завершали три дракона, хвосты которых завивались в иглу шпиля, огромные полотнища флагов с дубовыми золотыми листьями и горгульи, украшающие водостоки. Королевская обитель выглядела внушительно и неприступно. Карета описала полукруг над городом, спустилась ниже, со свистом пролетела над самыми крышами, чтобы все желающие могли как следует полюбоваться на богатство выезда. Я успела только рассмотреть двоих бедно одетых детишек, которые как раз воровали фрукты в одном из богатых садов. Ребятишки испугались гроканов и рванули через окружающую сад решётку. Потом звери снова набрали высоту, свернули в сторону от лиса и полетели прочь от моря, к горным хребтам. Подо мной расстилалась Литавия. С такой высоты недостатков было не разглядеть, и земля состояла из сплошной красоты, начинающих наряжаться перед осенью деревьев, тёмных пятен густых хвойных лесов, бледно-жёлтых полей, синих озёр и коричневых ниток рек. Первая горная цепь, к которой подлетела карета, была невысокой и покрытой на склонах пушистым высоким сосняком, то тут, то там виднелись ленты дорог, которые петляли между утёсов и взбегали на перевалы. Но наш путь лежал левее, от торговых путей, где горы становились выше и негостеприимней. Грифоны летели туда, где деревья уже не могли удержаться на отвесных склонах, а сами скалы приобретали карминный цвет. Сначала между двух вершин мелькнуло что-то правильной формы, а потом, когда карета сделала очередной вираж, обходя горный пик Я поняла, что мы подлетаем к огромному, высеченному прямо в красных скалах сооружению. Оно напоминало храм многоликих, но было в разы больше и смотрелось куда серьёзней. Широкая спираль огромного здания начиналась где-то внизу, в тумане, потом круто завивалась вверх и заканчивалась тонкой иглой. Удивительно, но именно пока мы летели, я окончательно осознала, в какой безумный мир меня занесло. Магия, короли, убийство, две луны на вечернем небе. Многовато для современной женщины. Пусть она в жизни успела навязаться всякого, в самый раз, чтобы сойти с ума. Где же находится этот мир, куда я попала? Как мне выбираться из него и стоит ли выбираться? И возможно ли вообще сбежать? Одно я знала точно: без карасика я отсюда ни ногой. Раз уж он каким-то чудом пробрался в этот мир, ещё меня сюда вытащил бросать его тут чистой воды предательство